Глава двадцатая Трацюк сидел в своем кабинете и ждал студента, который должен был прийти с минуты на минуту. В дверь не сильно постучали. Вошел Максим. «Разрешите, товарищ майор?» – удивился он. «Так быстро? Как? Вы же три дня назад еще старшим лейтенантом были!» — Это неинтересная история, — закивал Тротюк. — Присаживайся. Два дня назад пришли бумаги о возвращении Стасу звания капитана, а вчера о присвоении очередного воинского звания. Макс положил линзу, которая находилась в маленьком полиэтиленовом пакете, на стол. — А есть интересное? Конечно. Ты молодец, что заметил линзу. А мы поначалу думали, из-за чего он так щурится одним глазом. Заметив в глазах студента заинтересованность, Тратюк продолжил. — Это прибор ночного видения. — Такой маленький? — удивился Макс. — Да они, в принципе, уже давно есть. Вот только у нас их нет. Почти. Кстати, ты почему только сегодня пришел? Я вообще-то учусь. Я и так один день прогулял. Максим замолчал. На глазах вот-вот должны были появиться слезы. Но парень их сдержал. Затем он тихо и грустно уточнил. Полтора дня. Вчера прошли похороны его друга. Макс старался как можно реже попадаться на глаза родителям Алексея так как был уверен в том, что они будут винить во всем именно его. Но не прийти на похороны он просто не мог, чтобы проститься со своим другом. — Мне не важно, сколько ты прогулял, — ответил Стас. — За прогулы в учебных заведениях в тюрьму не сажают. Да и не отец я тебе. — Так что с историей? — спросил Макс. — Кто они были, эти убийцы? Известно? Конечно, известно. Первый, которого ты задержал, Марзилюк Игорь Александрович, 48 лет, хотя выглядит на все 45, поступил на исторический факультет в свое время. Там плел несусветную чушь. Как-то получил диплом. Затем, отучившись год в каком-то профессионально-техническом колледже, Для чего-то устроился электриком, для чего – неизвестно. Видимо, уже имел доступ к этим линзам. А это не секретная информация? Максиму стало любопытно. Тратюк улыбнулся. Конечно, нет. Мы же о преступнике говорим, а не обо мне. Так вот, он являлся депутатом, который очень сильно... Майор, прежде чем продолжить, решил уточнить. Ничего, если буду называть вещи своими именами, как есть. Макс, естественно, не был против этого. Ничего. Трацюк продолжил. Так вот, он являлся депутатом, который очень сильно лизал зад бывшему. Сделанная пауза не могла не удивить Макса. В голову стала приходить мысль, что убийца являлся гомосексуалистом. То есть маньяк-гомик убил одного из лучших его друзей. Глаза от удивления чуть не вылезли из орбит. Поняв, что пауза была не совсем уместная, Стас добавил. Незаконно удерживающему власть гражданину, ныне уже покойному, А вы об этом расслабился Максим. Да, я об этом. В дверь постучали, и в кабинет вошел прапорщик Мороз. Товарищ майор, не помешал? Нет, заходи, как кучи матов. Не знаю, ответил Анатолий, закрывая за собой дверь. Но я, как вы и приказали, велел ему до конца недели отдохнуть. «Это хорошо. Как бы ты поступил на его месте?» спросил майор своего подопечного. «На месте Артема?» Трацюк кивнул. Мороз продолжил. «На месте Артема я бы наложил полные штаны кирпичей». «Товарищ прапорщик!» Стас успешно сдерживал улыбку. Но в голосе майора без труда можно было вычислить тот факт, что данный ответ его слегка позабавил. Мороз развел руками. — Ну а что? Называю вещи своими именами. — А что здесь студент делает? — Я Максим. — Ну, будучи Максимом, ты еще остаешься студентом? Или я не прав? — улыбнулся прапорщик. — Этот студент учится на юридическом факультете. — решил уточнить майор. — И при определенных обстоятельствах он может стать твоим начальником. — Ну, а может и не стать! — не прекращал улыбаться Мороз. — Все заново рассказывать не буду. Ты все и так знаешь. — обращался к прапорщику Тратюк. — Хорошо! — серьезное выражение лица сменило улыбку. — Я присяду, Здесь два стула. На одном сижу я, на втором — Максим. — А со своим нельзя? — спросил прапорщик. — Толик, блин, постоишь! — восклицал Трацюк, но в его голосе не было ноток гнева. — Если на то пошло, то здесь один стул. У вас, товарищ майор, офисное кресло, — уточнил Мороз. — Не умничай! Просто молча слушай. Есть, товарищ майор. Трацюк решил продолжить свой рассказ. Депутат Подхалим сильно пытался услужить своему условному господину, назовем его так. Он поддерживал все инициативы, даже самые идиотские, от фальшивой власти, которую он считал настоящей. То ли от трусости, то ли от жадности то ли от глупости. Даже инициативу борьбы с белыми ленточками поддержал, согласившись, что это сродни терроризму. — Но в это только умственно отсталый может поверить, — недоумевал Максим. — Как можно сравнивать безобидную тряпочку с взрывами? — В те времена и не такое происходило, — закачал головой Мороз. Тогда происходили такие чудеса, что диву можно даться. Вы что, это не изучаете у себя в институте? Например, как можно повесить статью на человека, который хлопает в ладоши на улице? При этом у человека нет одной руки. — Вы прикалываетесь надо мной? — не верил Макс. — К сожалению, это далеко не приколы, — подтвердил майор. После того, что натворили тогда те клоуны, нужно было очень постараться, чтобы наша репутация стала хотя бы неплохой. — У вас получается, — сделал вывод студент. — Спасибо, — поблагодарил Трацюк и продолжил. В общем, Марзелюк лизал как мог. Даже самые идиотские изречения своего господина он встречал овациями. Когда-то это даже в интернете пестрило. Ну и якобы за верность, незаконно удерживающая власть, обещал ему клочок земли. Этот клочок земли находился на улице Тихой, на которой стоят ваши дома. Когда все стало на свои места, фальшивая власть пала. Лизать жопу стало невыгодно тому строю, который он так яро поддерживал. Между прочим, он поддерживал насилие еще до того, как стал убийцей. По факту он был сообщником убийц в нашей форме. Он попытался переобуться, стал критиковать милиционеров и их действия, но ему уже никто не верил. Было слишком поздно переобуваться. В итоге он сошел с ума. Затем сбежал из психиатрической больницы. Именно сбежал, его не выписали. И пошел забирать якобы его земли. Обзавелся ключом от щитка, чтобы вырубать свет, и пустился в убийство. — То есть это была месть психически неуравновешенного человека? — спросил Максим. — Ну, тут непонятно. Человек больной на голову, который имеет мотив. — Не знаю. В то время у многих депутатов крышу снесло. — Этот придурок мне чуть плеж за ночь не проел, говоря, какие мы тогда были плохие, — сказал Мороз. — Ты еще не лысый, — заметил Тратюк. — Это дело времени, — ответил ему прапорщик. — Возможно, это защитная реакция такая, отрицание. Абсолютное неприятие себя из прошлого, но только как оболочка, чтобы скрыть свою гнилую, психически больную натуру, — сделал вывод майор. — А второй, его брат? — спросил Максим. — Они ведь так похожи. — Нет, они не братья, — сказал Тратюк. — С большего они похожи только своими дебильными прическами, — добавил прапорщик. Один мертв, и лицо у него немного испорчено, но на документах разные люди, родившиеся в разных местах, но лечившиеся в одной лечебнице. Оба оттуда и сбежали. Верно, согласился майор. Второй оказался покрепче физически, хоть и старше первого на несколько лет, а точнее ему 53 года. Базаров Владимир тоже Александрович. Бывший военный, возможно, оттуда и взял бронежилет. Бывший спортивный функционер, которого избрали там главным без голосования, так как все остальные сняли свои кандидатуры, что уже странно. А вот, что не странно, тоже был депутатом, очень активно вылизывающим зад удерживающему насильственным способом власть человеку, если то животное можно назвать человеком, и налезал на участки на Тихой улице. Узнав о кончине своего вождя, испугавшись, хотел слинять. Но его не выпустили, скорее всего, так. Он ведь под санкциями у многих стран, либо сошел с ума раньше, чем нужно было. «А откуда эта информация?» – удивился прапорщик. Он думал, что все знает, но, как оказалось, не совсем. Майор немного улыбнулся. Ему понравилась реакция Мороза и то, что он осведомлен лучше своего подопечного. В его штанах был билет на самолет в Венесуэлу, в город Каракас, и паспорт Дата рейса уже слишком не свежа, но достаточно свежа, чтобы выяснить, что путевка в один конец была куплена на числа после событий тех времен, когда режим пал. — Вот таких вот два конченных придурка! — подытожил прапорщик. — Да, — согласился майор Троцюк, а затем обратился к Максу. — Ну что? Поможет эта информация с твоим рефератом? — Это курсовая, — уточнил студент. — Думаю, более чем. Спасибо вам. — Обращайся. Стас снова улыбнулся. — Желательно как можно реже. Максим улыбнулся в ответ. Встал и, уходя, попрощался. — До свидания. Пока — Пока, — попрощался в ответ майор. Прапорщик просто поднял руку вверх и, будто в воздухе, дал студенту пять, слегка кивнув головой. Максим ушел. — А ты зачем приходил? — спросил у Мороза Трацюк. — Так вроде зачем приходил, то и сделал, — доложил о Кучематове. — Ну, тогда молодец, тогда свободен. Прапорщик собрался было уходить, но, передумав, спросил. — Товарищ майор, все давно хотел спросить. Скажите честно, когда диктатор умер, вы были довольны? Трацюк улыбнулся. — Свободен, Анатолий! Прапорщик ушел. Уверен, что почти девяносто процентов людей в нашей стране были довольны его смертью, хотя это и не очень правильно, — подумал Тратюк. В кабинет снова вошел прапорщик. — Но бокал шампанского вы ведь выпили, когда узнали о его кончине? — Мороз, иди работать, — улыбаясь приказал ему Стас. Не нашли бутылку из Кристова на прилавках в тот момент? Закончилось? Не успели? Я-то заранее припас. Товарищ прапорщик, идите работать, — спокойно попросил Тротюк. В этот раз он уже не улыбался. Есть, товарищ майор, — отрапортовал Мороз и вышел из кабинета. Стас почесал голову, чуть выше ба глубоко вдохнул и на выдохе ответил вслух самому себе. — Я пил коньяк.